Некоторое время спустя в Иерошалеме, измулённые и невероятно счастливые, Ральф и Луиза сидели в гостиной на диване таком узком, что им приходилось тесно прижиматься друг к другу, но никто из них не возражал. Рука Ральфа покоилась на плечах Луизы, она распустила волосы, а он перебирал пряди, удивляясь тому, как быстро забывается в пальцах ощущение женских волос. так удивительно отличающихся от мужских вы и заведовал ему об игре в покер, а он внимательно слушал, поражаясь, но не слишком удивляясь. Около дюжины женщин собирались в ладво каждую неделю, чтобы поиграть в покер, делая небольшие ставки. Домой возвращались, проиграв 5 баксов или выиграв десятку, но чаще всего дело заканчивалось выигранным долларом или оставленной на карточном столе горсткой мелочи. И хотя среди них на парочку хороших игроков приходилось парочка тупиц, Луиза причисляла себя к первой категории. В основном это был способ неплохо провести вечер. Своеобразная аналогия шахматных турниров мужской половины старых кляч. Вот только сегодня я никак не смогла проиграть. Я должна была бы вернуться домой без цента в кармане, где уж тут Соседи доточатся, если тебя постоянно спрашивают, какие витамины я принимаю, где я делала профилактику лица и всё в том же духе, а ты должна что-то сочинять в ответ, стараясь не запутаться в собственном вранье. Трудновато тебе пришлось, посочувствовал Ральф, стараясь не улыбаться. Очень тяжело. Но вместо того, чтобы проигрывать, я продолжала загребать деньги, и знаешь почему, Ральф? Он знал. Ну покачал головой, давая возможность Луизи сказать всё самой. Ему нравился звук её голоса. Причины всему ауры. Я не всегда знала точно, какие карты у них в руках, но даже тогда была уверена, каково истинное положение вещей. Я не всегда видела ауры. Ты же знаешь, они приходят и уходят, но всё равно я играла лучше, чем когда-либо прежде. а потом я стала специально проигрывать, чтобы они не возненавидели меня. И знаешь что? Даже специально проигрывать оказалось очень трудно. Луиза взглянула на свои руки, потом вдруг забеспокоилась. А возвращаясь домой, я совершила поступок, которого стыжусь. Ральф снова увидел её ауру смутный молочно-серый призрак, в котором кружили крошечные тёмно-синие капельки. Прежде чем сказать, Послушай меня, может быть, я расскажу тебе о чём-то подобном. Он поведал ей о своей встрече с миссис Перринг, когда он сидел на веранде, ел и ждал Луизу, а едва он признался в том, что сделал со старенькой леди, у него снова запылал юш. "Да", произнесла Луиза, когда Ральф закончил своё повествование. "То же самое сделала и я, но я не хотела, Ральф, По крайней мере, я не думаю, что поступала осознанно. Я сидела на заднем сиденье автомобиля рядом с Миной. Она безостановочно болтала о том, как я изменилась, как помолодела, и я подумала: "Мне стыдно говорить об этом слух, но лучше сказать". Я подумала: "Сейчас я заткну тебе рот, глупая завистливая дура". Потому что она завидовала, Ральф. Я видела это по её ауре. Неудивительно, что ревность называют зеленоглазым чудовищем. В общем, Я показала пальцем в окно и сказала, «О, Мина, какой прелестный дом!» А когда она отвернулась, чтобы взглянуть, я... я сделала то же самое, что и ты, Ральф. Только я не сворачивала ладонь трубочкой, я просто собрала губы вот так. Луиза продемонстрировала, став похожей на женщину, приготовившуюся к поцелую. И Ральфа потянула непреодолимо и сильно воспользоваться бы этим. И я вдохнула большое облако ее поля. — И что случилось с интересом? — спросил Ральф. Луиза горестно рассмеялась. — Со мной или с ней? — С вами обеими. Мина подпрыгнула и хлопнула себя по шее. — На мне жучок! — воскликнула она. — Он укусил меня. Сними его, Лу. Помоги, пожалуйста. Конечно, никакой букашки там не было. Я стала этой букашкой. Но я все равно смахнула с ее шеи невидимого жучка, опустила стекло и сказала, что он улетел. Мне ещё повезло, что я обмахнула её шею, а не выколотила в мозги. Вот насколько я была переполнена энергией. У меня возникло чувство, будто я легко могу пробежать всю дорогу до дома. Райв кивнул. Луиза помолчав заключила: "Это было замечательно. Слишком замечательно, как в телевизионных историях о наркотиках. Сначала они возносят тебя в рай, а затем низвергают в ад. А что, если мы уже не сможем остановиться?" Да, согласился Ральф. И что, если мы причиняем людям вред? Я всё время думаю о вампирах. А знаешь, о чём всё время думаю я? Луиза перешла на шёпот. О том, что говорил Эдипна о центурионах. Что если это мы, Ральф? Что если это и есть мы? Ральф, прижав женщину к себе, поцеловал её в макушку. Луиза Признайся вслух самые ужасные его мысли, облегчило боль его сердце, но и заставило задуматься над мыслью, что одиночество самое страшное в старости. Понимаю, ответил Ральф. То, как я поступил с миссис Перрин, было сделано под влиянием момента, я вообще не раздумывал над этим. А ты? Именно так всё и происходило. Луиза положила голову ему на плечо. Мы не можем поступать так и дальше, сказала он. потому что это действительно может стать дурной привычкой, потому что всё, что так хорошо, обязательно превращается в наркоманию. Согласно, мы обязаны постараться выстроить некую защиту против таких неосознанных поступков, потому что, по-моему, я пользовался этим даром ведь так именно поэтому его перебил скриптер мозящих шин. Луиза и Ральф встревоженно посмотрели друг на друга. А звук не прекращался. Когда у тих скрежет тормозов, послышался глухой удар. Затем последовал то ли детский, то ли женский крик. Ральф не смог точно определить. Возглас. Что случилось? Затем авария и топот бегущих ног по тротуару. Оставайся на диване, сказал Ральф. И поспешил к окну в гостиной. Когда он подбежал к нему, на него упала тень, вставшая рядом Луизы. В душе Ральф одобрил ее поступок. В подобных обстоятельств точно так же поступил бы и Кэролайн. Они смотрели на ночной мир, переливающийся и пульсирующий в странном свете. Раль знал, что они увидят Билла, знал это. Билла, сбитого проезжавшей машиной, мёртвого Билла, лежащего на улице с панамой, возле его вытянутой руки. Он покрепче прижал к себе Луизу, а она схватила его за руку. Но в свете фар Форда распластался не бил. Аразали. Её утренняя экспедиция пришёл конец. Собака лежала в луже растекающейся крови, с перебитым в нескольких местах хребтом. Когда водитель, сбивший её, опустился на колени возле старой бродяжки, безжалостное сияние уличного фонаря высветило его лицо. Водителем оказался Джо Уайзер, фармацевт из Райт 8. По краям его желто-оранжевой ауры метались красно-синие вспышки. Он гладил собаку по боку, и с каждым поглаживанием мерзкой черной ауры, облепившей Розали, поле ее разрушалось. Ужас охватил Ральф, омыл его волной холода, превращая яички в один плотный комок, и внезапно он снова перенесся в июль 92-го года. Кэролайн умирает, постукивает страж смерти, а Ральф пытается удержать обычно столь уравновешенного мужа Элен от попытки вцепиться в горло толстику-садовнику. И тут вишенка на шарлотку, как сказала бы Кэролайн, появляется Доранс Марстэллар, старенадор. И что же тогда он сказал? Я бы не стал больше прикасаться к нему. Я и так уже не вижу твоих рук. Не вижу твоих рук. О, господи, прошептал Ральф. В реальность Ральфа вернула Луиза, шатающаяся из стороны в сторону, готовая в любую секунду упасть в обморок. "Луиза", резко крикнул Ральф, хватая её за руку. "Луиза, как ты себя чувствуешь?" "Кажется, хорошо". "Но, Ральф, ты видишь? Да, это Розали, думаю, она. Я не имею в виду её, я говорю о нём". Она указала вправо. Доктор, номер три, стоял опираясь о багажник Форда, Джо Уайзера. Панама Билла МакГоверна съехала на его лысый затылок. Он смотрел на Ральфа и Луизу, дерзко ухмыряясь, затем медленно поднял маленькую ручонку и показал им нос, помахивая коротенькими пальчиками. Ах, "Ты подонок!" закричал Ральф, в отчаянии ударяя кулаком в стену. К месту происшествия избегались люди, но они ничем не могли помочь. Собака умирала. Чёрная аура сгущалась, превращаясь в подобие обожжённого кирпича. Она обволакивала собаку чёрным покровом и каждый раз, рука у озера исчезала, когда тот проводил ею по этому ужасному саду. Теперь доктор номер 3, выставив вперёд указательный палец, и склонил голову набок, как бы говоря: "Внимание!" Он на цыпочках прошёл вперёд, абсолютно ненужный жест, всё равно его никто не видел, но карлик очевидно питал страсть к театру и потянулся к заднему карману брюк. Джо у озера кратышка оглянулся на Ральфу и Луизу, как бы проверяя, смотрят они или нет, затем всё так же на цыпочках прошёл дальше, вытянув вперёд левую руку. Останови его, Ральф, простонала Луиза. Пожалуйста, останови его. Медленно, словно находясь под действием снотворного, Ральф поднял руку, а затем резко опустил её. От пальцев отделился поток синего света, но тут же рассеялся, растягшись по стеклу. Бледное туманное облачко вырвалось из дома Луизы, а затем исчезло. лысыголовый доктор погрозил пальчиком ах ты беспокойный мальчишка говорил его жест доктор номер 3 снова потянувшись вперёд достал что-то из заднего кармана брюк джоу уайзер в то время как тот стоял перед сбитой собакой ральф не мог с уверенностью сказать что это такое пока чудовище в грязном халате не стёрнуло панаму макговерн с головы и не сделало вид что проводит им по несуществующим волосам Создание обзавелось черным гребешком, который можно купить в любом магазине за доллар двадцать девять центов. Затем оно подпрыгнуло в воздух, щелкнув каблуками, словно злобный эльф. Почуяв приближение маленького доктора, Розали приподняла морду, затем медленно положила голову на асфальт и умерла. Окружающая ее аура моментально исчезла, не растворилась, а лопнула. как мыльный пузырь. Уайзер поднялся на ноги, повернулся к стоявшему на обочине мужчине и стал объяснять ему, как всё произошло, как собака неожиданно бросилась под машину. Ральд даже разобрал несколько слов вылетевших из уст Уайзера. Собака словно появилась из ниоткуда. А когда Ральд скользнул взглядом по крылу машины, оказалось, что именно к тому месту и вернулся доктор коротышка